10 июня 2241 года. Четверг. Ростов-на-Синий. Василий Ромашкин. Толкнув звякнувшую обрезками трубочек дверь, я вошел в оружейный магазин. Точнее, центральный оружейный магазин города Ростов-на-Синий – официальный партнер городских властей. Потапыч, доброго дня! Я брякнул на прилавок пакет с гильзами и положил поверх него акт списания от МЧС. «С серебром, как наша шестерка, 45 пятый и европейская семерка найдутся?» Пожилой грузный мужик шагнул от кассы к прилавку, ощутимо качнув толстые полы. «Ну еще бы. Весит потапоч точно за полтора центнера. Хотя сало в нем и на 10 кило не наберется. Просто здоровущ, дядя. Не зря Сенькин папаня». Пришел, значит». Он взял бумагу и, неторопливо, сдвинув очки с затылка на нас, принялся читать акт. После чего пересчитал гильзы и, кивнув мне, зашел в подсобку. «Привет, Марк!» — поздоровался я с подошедшим парнем-помощником Потапыча. «Есть что новенькое?» «Разве пулеметы? он кивнул в сторону стеллажа, стоящего напротив окна. «Привезли вчера 15 штук с армейских складов. Пять ручников, пять горюновых и пяток сброевок БРНО». Перестволенных под европейскую семерку. Можешь поглядеть, но я тебе так скажу. Антиквариат. Нашли армейцы склад древний, отдали на растерзание частникам, вот и появились пулеметы. Сам знаешь, сейчас даже 50-летний пулемет в руках частника молодым считается. Хотя ручники совсем неплохи, хоть и выпущены в 2001 году. И Марк снял со стеллажа и передал мне вороненную тушку пулемета. В принципе, тот наш армейский автомат конструкции трофейного инженера Людвига Фор но со сменным утяжеленным стволом и ленточной подачей патронов. Хорошая машинка, надежная и неприхотливая. Не зря в свое время Людвиг Сталинскую премию получил, но. Отличный агрегат, Марк, но мне он зачем? Покрутив пулемет в руках, я вернул его продавцу: Я же не колхозник или хуторянин. Мне от печенегов, если отбиваться, то в составе ополчения. А в ополчении на мне утес висит, который на Райтоповский зелок устанавливается. Хотя, знаешь, купил бы я ручник. Просто нравится, но дорогой он, зараза. 500 золотом на дороге не валяются. Да ну. Вася кто в прошлом году банду гонял, а? Вы же тогда в шестером 15 аявриков грохнули, которые дальние хутора хотели пощипать. Маркус усмехнулся, вешая ручника на место, после чего сняв и вручив мне в руки чешский пулемет. Трофей еще со Второй мировой и выпущен почти три века назад. Это полторы сотни, кстати, и отменно работоспособен. Кроме того, я вчера слышал, ты FN Fall затрофеил. Так от него магазины на Чехов вполне себе идут. Евростандарт. Марк, ты все пытаешься на мне нажиться? Я засмеялся, прикладывая антиквариат себе к плечу. После чего вернул пулемет продавцу. Нет, не возьму. Ему три века, Марк. Пусть он и работоспособен, но он просто древний, как навоз мамонта. Мало ли, пружина сядет, сломается что-либо. Где запчасти искать? Заказывать мастеру штучно? Так без штанов останешься. Нет уж, спасибо. Если я и куплю когда-нибудь себе пулемет, то новенький. А насчет той банды? Мы же не виноваты, что они родителей Ромки пощипать захотели. Я вспомнил ту в компанию из 15 отморозков и нахмурился. Тогда нам просто чудовищно повезло. Бандиты просто не рассчитывали на борт стрелков напороться. Ввалились всей толпой во двор. А шестеро стрелков — страшная сила. Тогда мы расстреляли их из пистолета быстрее, чем они вообще сумели понять, что происходит. Кстати, левер я купил на деньги, полученные с продажи трофеев, которые мы взяли с той банды. И ПМ я снял с одного из бандитов. А до того с отцовым карабином ходил. Не принято в частной жизни носить армейские винтовки. Кстати. А это что за игрушка? Я ткнул пальцем в скромно притулившийся среди Мосинок и Маузеров карабинчик. «Это? Это довольно редкая машинка. fr 8 Испанцы Маузеры перерезали после Второй мировой под Европейскую семерку. Правда, обоим нет». Марк вытащил карабинчик из пирамиды и передал мне. «Тоже на днях пришел». «И это? Ты про образца 44-го года спрашивал?» «Тоже есть. нестреляные Еле сало не них оттер». «Сорок восьмого года выпуска. Показать?» Покаж! Кивнул я, крутя в руках весьма удобный карабинчик. Поворотистый и ухватистый. Отменная машинка. И стоит всего тридцатку золотом, кстати. Для охоты на копытных милейшая машинка, похоже. Не хочу отцов Ремингтон лишний раз по лесу таскать. Память все таки И механизм работает как часики отлично. Видимо, в неплохих условиях хранился. Все-таки умели упаковывать товары в прошлые времена. Ничего не скажешь. Вот, держи. Вышедший Потапыч брякнул на прилавок пакет с патронами и положил сверху акт и магазинный чек. Убери игрушку, пересчитай серебрушки и распишись. Потом испанца доглядишь. Ого. Я на некоторое время занялся прикладной математикой, считая патроны. После чего расписался в ведомости магазина и чеке. К этому времени, рядышком с испанской переделкой Маузера, лег наш старый армейский карабин. Тоже коротенький, ухватистый и верткий. На северах его почему-то колчаком называют. Но тут такой момент. семерка много мощнее, и останавливающее действие малость серьезнее. Против крупного зверя лучше. Хотя на человека нашей шестерки за глаза. Да и на большинство зверей килограмм тогда сотни хватает. На улице хлопнуло несколько выстрелов из пистолета, грохнул дробовик, часто ударили автоматические винтовки. «Что за хрень?» — присев ниже окон, спросил я, уже держа в руке пистолет. «Банк? Грабят?» — вопросом на вопрос ответил Марк, сидящий рядом со мной и тоже вытащивший своего кольта, тоже 45-го калибра, кстати. Со звоном осыпалось окно, глухо ударили в стену и стенды с оружием пули. Одна дзынкнула в ствол винтовки и коротко взвизгнула рикошетом. Я подполз к окошку и коротко выглянул. Точно. Около одного из наших банков стояла пара машин, и с десяток парней и мужиков палили во все стороны, как сумасшедшие. «Держи!» Рядом со мной грохнулся ручник и короб с лентой. Оказывается, Потапыч успел сползать в подсобку и притаранить несколько коробов со снаряженными патронами, лентами для наших ручников. Вот Марк уже пристегнул короб и заталкивал ленту в приемник. «Что там?» «Банк грабят. Отделение городского. Сдурели, что ли? Куда они на машинах уйдут?» Я снова пригнулся, так как в другое окошко влетела очередная порция пуль, сверкающим извиняющим дождем вынеся стекло. «Вступаем?» Марк тоже мельком глянул в окошко и тоже пригнулся. Поглядел на нас с Потапычем. «Ну чего тянем?» Как раз позиция отмена. Всех в лапшу порубим. Только вот погляди в окна банка, Марк. Видишь, девчонки-служащие в полный рост стоят. Мы ведь и их порубим. Они на линии огня получаются. Я зло хлопнул ладонью по полу и передвинул ручник поудобнее. Кто бы у них ни был за главного, он не идиот. Их разве на отступлении взять можно, когда сваливать будут? Тогда готовимся, парни. Потапыч поудобнее уселся около окошка, предварительно сметя стеклянную крошку в сторону чучелом лисицы. И, прижавшись спиной к кирпичной стене, замер. А я и Марк принялись наблюдать за действием в притащенные Марком перископы. Блин, удобная штуковина, оказывается. Надо себе купить. И, кстати... А ведь это одержимое, Потапыч. Все до единого. Я всмотрелся в стрелков, а потом просканировал пространство. «И у них около набережной еще шестеро. Точнее, по самому краю. У них лодки, вот что. Они не будут отступать на машинах!» «Мать!» Потапыч, пригнувшись, рванул к телефону и набрал номер полиции. «Алло, дежурный! Это сил Потапыч из Центрального оружейного. Да-да, мы готовы проводить бандитов, но у них девчонки из банка в заложницах!» И тут Василий Ромашкин у нас. Он говорит, что все бандиты одержимые, плюс у них лодки на центральной набережной. Гоните народ туда. Да, так и есть. Им же до набережной всего 500 метров. Ну да, если у них есть с той синей машины, то вообще все вырисовывается интересно. Но гораздо интереснее, с какого перепуга столько одержимых в одном месте и с одним планом. Нет, то, что одержимые частенько живут среди людей, нет ничего необычного. Как и в том, что они порой творят страшные дела. Но тут минимум 27 человек, одержимых неупокоями. И действуют по одному плану. «Держи». Я сунул пулемет Марку и тоже пробрался до телефона. Бандиты не торопятся. Что-то долго копаются внутри банка. И даже стрелять на улице перестали, разогнав народ по укрытиям. Хотя минимум четверых убили. Я почуял смерти. «Алло, Сара, ты еще не сменилась? Слушай, тревога первого уровня. Тут в банке одержимые 27 человек». «Они этот банк грабят! Поднимайте всех!» «Василий, я поняла. Поднимаю и вызываю всех инквизиторов». Голос девчонки из сонной игривова которым она ответила, узнав меня, превратился в строго деловой и сосредоточенный. «Не рискуйте там, под пули не лезьте. Сам знаешь, для одержимых смерть тело неприятно, но не страшно». «Знаю, Сара, меня хорошо учили. До встречи». Я положил трубку и вернулся на свою позицию. Но, похоже, инквизиторы не успеют. Одержимые начали отход. «Они заложниками прикрываются!» Марк повернулся от своего перископа. «Заведующий банком два охранника и ещё два служащих. Ладно, хоть девок оставили. Они машины завели, сейчас уедут, и ничего не сделать!» Похоже, все остальные тоже думали так. Потому что даже около подъехавших машин полиции не было особого шевеления. «Чтоб их! Вась, ты что задумал?» Потапыч с удивлением поглядел на меня, вычерчивающего ножами на полу пентаграмму с удлиненным верхним лучом. «Не мешай!» Я уложил в нижние лучи оба клинка и постарался сосредоточиться. Вершина пентаграммы была направлена на один из автомобилей, где сидели заложники. «Не мешай, Потапыч!» Быстро прочистив легкие гипервентиляции, я скользнул в транс, и мир немного изменился. От меня до автомобиля оказалось прям-таки рукой подать. И клинки взрезали души одержимых, стараясь не касаться связанных душ хозяев. Первый, второй, третий, еще один, Еще. Все, тут свободно. И я вынырнул из транса. Почему-то мне не хватило сил удержаться, и я неловко завалился на бок. Одна из машин, открытый пикап, вильнула и врезалась в столб на обочине. А остальные, наоборот, газанули и понеслись вниз по реке. «Садись, колдун! Держи, у тебя кровь носом идет. Потапыч приподнял меня, прислонив к стене, и сунул в руки кусок ветоши в оружейном масле. «Что сделал-то?» Попытался часть неупокоев дистанционно спровадить. Вроде как вышло. Я размазал по подбородку юшку и потряс головой. По-моему, немного отпустило, и мозги на место встали. Голова кружиться перестала. «Скажи полиции, чтобы с пленными поаккуратнее. Сейчас инквизиторы подъедут. Помогут им. И легавым, и бывшим бандитам». Жаль, не хватило сил освободить остальных. Из-за синей гулка раскатилась короткая очередь из крупнокалиберного пулемёта, опрокинувшая трассерами подъехавшую к пикапу патрульную машину. Из салона выскочил уцелевший урядник и огромными прыжками рванул к нашему магазину. Почему-то. И рыбкой заскочил в окно. А крупняк ударил снова и снова, разрывая теперь пикап и тех, кто в нем остался. «Он что, своих кончает?» Приподняв изрезавшегося урядника, пробормотал хозяин магазина. «И откуда у бандитов Владимиров?» «А хрен его знает сил Потапыч!» Сползая на пол, ответил я. «Вы бы легли на землю, мужики, мало ли. Похоже, рубит концы банда. Но в самом деле я не упомню такого, чтобы одержимые работали в команде. Даже в учебниках того нет. Потапыч коротко почесал в затылке и на коленках пробежался до подсобки, откуда выполз со здоровенной снайперской винтовкой. Лёжа на полу, он снял чехол с немаленького прицела, забил в магазин патроны и присоединил его к винтовке. «Сил, Потапыч, ты где этого зверя откопал? Он же диких денег стоит!» Сейчас крупнокалиберные винтовки, как и пулеметы, впрочем, в частные руки практически не попадают. Не потому что запрещено, а потому что стоят огромных денег все таки штучное производство. «Где взял, там больше нет! Марк, за мной! Будешь наводчиком!» «А ты, возь тут присмотри!» Торговец оружием сунул в руки помощнику дюралевый чемоданчик с приборами и полез на чердак. Марк полез за ним, а я и урядник легли плашмя на пол. «Ну и вон нахрен! Встревать в разборки настолько крутых парней! У меня нет артиллерии в кармане!» Тем более, что одержимые могут пожертвовать телом и стать просто неупокоями. А мне себя, родимого, сейчас жалко. Я что смог, то сделал. Вот заваруха кончится, тогда и погляжу. Может, и уцелел кто из заложников или бывших одержимых. Время попробовать свалить из пикапа у них было. Сверху гулко шарахнул выстрел из тяжелой винтовки. Чуть попозже еще один. С сиренами промчались патрульные машины, и, в принципе, на этом активная часть этого марлезонского балета закончилась. 10 июня 2241 года. Четверг. Ростов-на-Синий. Василий Ромашкин. М да, в общем, Василий – дурное дело. Кто-то научился делать одержимых. Все погибшие нападавшие – мужики из соседнего села, причем с той стороны, где никогда не было никаких проблем с неупокоями. Понимаешь? Кедмин нервно прошелся по хрустящим осколкам стекла. Инквизиторы с разрешения Потапыча сделали из оружейного магазина временный штаб, куда собиралась информация, и периодически подъезжали воронки с оперативными тройками. Практически все инквизиторы нашего округа, не то что города. Целых два десятка инквизиторов, которые обычно в одном месте никогда не собираются. «Похоже, появился очень сильный некромант-отступник?» — разбирая испанский маузер, спросил я. «Это хотите сказать?» Не просто сильный некромант Василий. Гений в программировании при этом. Суметь вложить в неупокоя программу действий, чтобы они служили ему? Такого вообще никогда не было. И никто не мог представить, что такое возможно. Да уж, вам с полицией теперь не до сна. Похоже, начинаются веселые времена, товарищ главный инквизитор. Я загнал затвор карабинчика на место и вытащил из кошелька три червонца. Только я тут причем. «Мне-то для чего рассказываете?» «Упустили ведь их, даже ополчение собирать бесполезно». На самом деле, хоть и Потапыч снес КПВ на том берегу, основная масса одержимых успела переправиться. И самый удивительный момент — в 10 километрах от того берега Синий на лесном озере их ждали два гидросамолета, на которых и слиняли грабители. А погоня осталась с носом. Более того, скорее всего, это преступление так и останется глухарем. Или висиком. У нас же не 20-й век, и тем более не 21 -й. Практически нет наземных радиолокационных станций. Чаще встречаются на дирижаблях курсовые навигационные радары и на кораблях. Мы не знаем, откуда прилетели самолеты и куда улетели. Даже тип их не знаем. То, что их было два, узнали по следам на озерном берегу. Так что оставались только брошенные машины, которые были захвачены в той же деревеньке, откуда появились одержимые. «И ты отомстить не хочешь? Ведь погибшие наши земляки!» Кедмин прищурился. «Хорошо, хоть женщин и детей не убили, просто связали и заперли в церкви». «Хочу, но в Инквизицию вступать не буду, Яков Маркович». Я забросил карабинчик на плечо и встал с подоконника. Пакет с патронами-серебрушками у меня уже давно в сумке. «Я борт-стрелок, я люблю летать, и мне не нравится шастать по развалинам прошлого мира». Тут я слукавил. «Мне очень это дело нравится, но если кувшин повадится, поводу ходить?» «Короче, с каждым походом в старые города опасность возрастает в прогрессии, так что, например, в этом году я уже по развалинам шастать по своей воле не буду». «Ну, как знаешь, вольному воля». Инквизитор хмыкнул и уселся на то место, где сидел я. «Но учти, Вась, ты растешь как некромант, и потому за тобой все равно будем присматривать». «Мало ли, вдруг сумеем сделать тебе предложение, от которого не сумеешь отказаться. И не забудь про своих лисиц. Увидимся на суде». «Сколько хоть эти хапнули?» — поинтересовался я напоследок. «Около 12 миллионов. Золотом», — ответил зашедший околоточный надзиратель. «Василий, насчет твоей самодеятельности. Хоть благодаря ей уцелело два заложника, которые успели сбежать из пикапа до начала обстрела, и остался в живых один из задержимых, больше так не делай». Оставь эти дела для профессионалов. Договорились? Хочешь играть в такие игры? Поступай в полицию, инквизицию. Нет? Служи дальше бортстрелком. У вас своя работа, у нас своя. Не буду обещать, господин майор. Я придержал дверь, пропуская в магазин Сару. В таких случаях сдержаться очень сложно. Тем более, что полиция не сможет быть возле каждого. Спасение утопающих чаще всего дело рук самих утопающих. До свидания. Пока, Вась. — ответила сонная девушка, падая на стул. «Какое же длинное дежурство!» «Ну да. Что-то Сара засиделась. Может, подменяла кого? Впрочем, не мое это дело. Сара не моя девушка, так что меня это никоим образом не касается. А жаль. Пройдя мимо банка, я покачал головой. Давненько такой заварухи в нашем городе не было. Очень давно. Минимум лет 20. Не помню я ничего такого». И дело не в том, что полиция хорошо работает, а в том, что город не маленький И по нашим городским законам нет ограничений на ношение оружия резидентам города. Хоть с пулеметом на турели разъезжай, твое право. Правда, если накосячишь, то вполне можно и с мастером угрюмых дел познакомиться. То есть с палачом. У нас смертная казнь через расстрел. Сажают на специальные креслице, на макушку опускают приспособу и точнехонько в затылок из малокалиберной винтовки «Бац!» И масленица. Другое дело, что получить смертную казнь тяжеловато. Это надо именно умышленное убийство с отягчающими, вроде сегодняшнего ограбления. И то для одержимых смертной казни не будет. Поражение в правах и постоянный надзор со стороны инквизиции. Или в самом крайнем случае пожизненно в бедламе. Ну, в дурдоме, это если вдруг крышу снесет от такого действа. Довольно часто бывает, кстати. В среднем в 18% случаев излеченных от одержимости и лечат от такой заразы, такие как я, некроманты. Чаще всего там, где поймаем, ибо одержимые сильнее и быстрее обычного человека, и вязать его, чтобы доставить в больницу, очень опасно. Да и вооружены они практически всегда. И, как сказать, чаще не лечим, а упокаиваем и носителя, и неупокоя. Некроманты тоже жить хотят, и лишний раз мы не рискуем.